Эпизод седьмой Ты, Мишаня, поправишься, в церковь сходи Бог тебя любит, раз от такой беды увел Ма, не агитируй, сходит Оглемался Робин Гуд Борец за права некоренного населения «Нашел, с кем воевать!» «Я, как узнал, чуть с ума не спрыгнул!» «Тихоня Ташков попер на вооруженных грабителей!» «Кто тебе?» Эти два слова дались мне с большим трудом И на третье не хватило сил Баба какая-то позвонила Кричит «Там Мишку убивают! Беги, спасай!» «Алена?» «Алену я бы узнал!» «Да какая разница! Тебе сейчас в больницу надо!» «Никаких больниц!» «Отрезал я!» Боль тут же пронзила живот тупым копьем, и я задохнулся, однако молчать было нельзя. Мама Шурика уже сняла трубку и набрала номер из двух цифр. Мысли путались, но одна из них была вполне отчетливой. «В больницу мне нельзя». Пациентов с такими ранениями регистрируют. Спрашивают документы, устанавливают личность. «Если от врачей я отбрехаться сумею, то от милиции вряд ли». Да еще чего доброго всплывет инцидент с автомобилем Куцапова. Вспомнив своего непредсказуемого знакомца, а заодно и доблестного Фёдоровича, я твердо решил, что лучше сгину в прошлом, чем снова встречусь с ними. Как не ни кстати пропала машинка. «Мишаня, не испытывай судьбу. Пуля прошла по касательной, но того, что я тут набинтовала, надолго не хватит. Рану обработать нужно, зашить». «Нет», — сказал я. «В больницу? Не!» Чтобы продолжить, нужно было передохнуть, и я прикрыл глаза. Я услышал, как трубка легла на место неблагодарно кивнул. «Ма, ну что ты с ним цацкаешься? Это же не насморк, само не пройдет!» «Подожди, Саша!» «Мишенька, что случилось? Ты чего-то боишься?» «Не надо! В палате охрану поставят, все будет нормально!» «Я договорюсь, с тебя отвезут в 504-ю, там хирургия хорошая!» Там Немченко, мы с ним вместе учились Дальше отмалчиваться было нельзя Я сосредоточился и короткими перебежками от одного приступа боли к другому произнес Только неофициально Очень серьезно Больница это конец Бредит небось, сказал Шурик Не похоже Она снова куда-то позвонила, однако спорить я был уже не в состоянии Мне оставалось только надеяться, что к моим мольбам прислушаются. Так, Саша, отвезешь его к Матвееву. Это Выхина, помнишь? Она закатала мне рукав и звякнула какими-то склянками. До меня донесся запах спирта, потом в руку вошла игла. Из старых запасов. Если кому скажешь, убью. Кнут помог мне подняться, но это было вовсе не обязательно. Я и сам прекрасно держался на ногах. Резь в животе не то чтобы прошла, просто перестала тревожить. В голове неожиданно прояснилось, сознание заполнили яркие образы и перспективные идеи. Окажись под рукой компьютер, я бы выдал на гора десяток страниц стремительного текста. «Поплыл, паренек», — весело констатировал Шурик. «Торопись», — предупредила его мать, словно фея Золушку. «Эта аналогия показалась мне чрезвычайно смешной, и Кнут, начиная злиться, потащил меня к выходу». «Давай подробно, как все было» Опомнившись, потребовал я «Сижу дома, вдруг звонок Девушка, молодая, голос приятный Говорит Мишка в опасности Недалеко, где ресторан новый открыли Бегу по дороге, слышу выстрелы Захожу внутрь, там все раскидано И ты валяешься посередине А то, что я защищал кого-то и прочая ересь Это откуда? Мексиканцы рассказали Обещали тебя всегда кормить бесплатно «Не надеяться, гады, что выживу». Заведение было огорожено полосатыми турникетами. Внутри то и дело мелькала фотовспышка. «Туда не пойдем», — приказал я, плотнее запахивая выделенный кнутом старый плащ. «Лучше через двор». «Не шатайся, за пьяного примут. Таксисты пьяных только по вечерам любят возить». К тротуару подкатил желтый газ 37 со светящимся гребешком на крыше. Водитель открыл дверцу и приветливо улыбнулся. Да Выхина доехать, без штанов не останемся?» — спросил согнувшись Кнутовский. «Двадцатка», — мечтательно вымолвил таксист. «Что еще за договорные цены?» — удивился я. «А счетчик для чего?» «Молчи», — прошипел Кнут. «Дешевле не найдем». Машина сорвалась и меня сразу замутила. «Саша, у меня тут...» Я достал дискеты и потряс ими в воздухе. «Нам бы с тобой сесть и разобраться как следует. Ты их забери пока, пусть у тебя полежат». Кнут закурил и, выдохнув дым в приоткрытое окно, покачал головой. Он был злопамятен. Укольчик Галины Александровны оказался так себе. Живот под тугой повязкой назойливо защипало, потом боль стала совсем острой, почти невыносимой и проникла глубже». Расшевелив кишки, завязав их в узел, она добралась до самого позвоночника Несколько раз потянула, проверяя на прочность, и вцепилась в него мертвой хваткой Светофор как назло переключился Его верхний глаз налился кровью, и мы плавно остановились «Все равно не проскочили бы», – посетовал таксист, душевно глядя на меня в зеркало «Желтый горел, в принципе могли рвануть, я понимаю, что надо, но далеко не уехали бы» Он показал на инспектора, слонявшегося у перекрестка, и обернулся Видимо, все, что нужно, он прочел на моем лице «Если совсем худо, давайте я к нему подскочу Может, сопровождение организует? Сиреной быстрее получится?» «Нет, спасибо», — ответил я У стоп-линии постепенно собралась целая урчащая свора Слева притерся здоровенный белый грузовик с надписью «Москарго» на кузове. Справа подкатила приземистая спортивная машина. «Как мы их!» – восхищенно сказал водитель. Я прислушался, надеясь, что разговор хоть немного отвлечет меня от боли. Таксист умело выдержал паузу и пояснил. «Взяли и переплюнули все их Порше сраные. У меня Шурин на такую же копит. Сестра хотела, чтобы я его отговорил. Я что, дурной?» «Мне бы на девятьсот семнадцатом хоть разок прокатиться!» «Здорово, наверное!» — согласился Кнут, любуясь ярко-красным автомобилем. «Групповой секс, представляешь? Так этот пфу!» «Насчет групповухи ты, конечно, загнул!» Беседа настолько их увлекла, что они начисто обо мне забыли. Меня это не обижало, наоборот. «Мне хотелось покоя и уединения!» Костлявая уже занесла меня в список перспективных клиентов, и я смиренно дожидался своей очереди. Я был уверен, что стоит лишь такси качнуться, выезжая на перекресток, как моя жизнь истончится до прозрачной мембраны и лопнет. Стекло в двери красного зила опустилось до половины, и оттуда вылетел окурок. Я хотел рассмотреть сидевшего за рулем, но не успел. И все же я почувствовал, что это Куцапов. Сейчас Коля меня заметит и все решится. В том, что он меня убьет, я не сомневался. «Наверное, светофор вышел из строя», – заметил таксист. «Терпи, Миша», – умоляюще произнес Шурик. «Матвеев и не таких вытаскивал. Мать, про него знаешь, какие истории рассказывала?» «В порядке», – проскрежетал я. Мы стояли на перекрестке уже минуты три, а инспектор так и не думал вмешиваться. Я продолжал смотреть на ЗИЛ. Прятаться не было ни сил, ни желания. Во всех книгах написано, что умирать следует с достоинством. Красная машина справа начинала раздражать своей вызывающей роскошью, дерзкой красотой, своей слепящей полировкой и безупречностью линий. «Да...» Абсолютной безупречностью. Никакой вмятины не было и в помине. Впрочем, ее могли уже выправить. А номер я не запомнил. Или тот ЗИЛ был с другого бока измордован? Вроде нет. Вокруг раздался радостный рев моторов. Светофор наконец-то опомнился и дал зеленый. Первым, как ни странно, тронулся стоящий по левую руку грузовик. Следом за ним унесся ЗИЛ-917». За несколько секунд он развил такую скорость, что превратился в красную точку на горизонте. Таксист зависливо покрутил головой. Но если со спортивной машиной он тягаться не мог, то железного монстра «Москарго» следовало проучить. Наша «Волга» взвизгнула покрышками и устремилась вперед, нагоняя белый фургон. Грузовик шел чуть впереди, не давая себя обогнать, но и не вырываясь. Можно было подумать, что водитель пытается подать нам какой-то знак. По крайней мере, так показалось мне. Однако я боялся отвлечь водителя, поглощенного состязанием. «А вот на пятой сдохнешь!» Бросил он, хватаясь за рычаг, и я решил, что это, скорее всего, относится ко мне. Внезапно лобовое стекло потемнело и с треском провалилось внутрь. Раздался оглушительный грохот и машину закидало из стороны в сторону. «Держись, Мишка!» — крикнул Шурик. Это предупреждение было излишним. Забыв про кишки, норовящее выскочить наружу, я вцепился руками в сиденье. Еще я успел удивиться, почему таксист не притормаживает. И тут же увидел его голову, болтающуюся на груди. По салону летали сгустки крови, и я безумно озирался, стараясь разыскать свои внутренности. Я был уверен, что они вылетели из чрева и теперь перекатывались под ногами вместе с окурками из вывернутой пепельницы. «Грузовик!» Обрадовался Кнут, и я, не понимая смысла его слов, обрадовался тоже. Фургон медленно отжимал нас вправо. Целесообразность этого маневра была спорной, однако лучше так, чем мчаться дальше в машине с мертвым водителем. Что творилось впереди, разобрать было невозможно. Место лобового стекла занял кусок железа, напоминающий сейфовую дверь. В правый бок что-то не сильно толкнуло, и я почувствовал, что лечу. В окно я увидел пронзительно синее небо, слишком роскошное для сентября. Потом замелькали какие-то столбы, кажется, деревья, и сверху упала крыша. Не знаю почему, но я помнил и то, что было после. Гулкое уханье врезавшихся в нас машин доносилось с интервалом в одну-две секунды, становясь все менее отчетливым. О смерти я уже не думал. Я ждал ее так долго весь пафос успел выгореть. Я лежал стиснутый горячим железом и считал столкновение прилипающих сзади автомобилей. В голову лезла всякая чушь. Например, о том, что не окажись рядом фургона, все могло закончиться гораздо хуже. И еще я понял, если бы спортивный Зил не успел уехать, мы бы обязательно врезались в его левый бок. И тогда он стал бы похож на тот, в котором ездит Куцапов.